Книга Опыт чужой жизни. К числу величайших открытий, которые сделал человек за время своего существования, справедливо относят два: изобретение колеса и печатного станка. Первое позволило человеку со значительным ускорением преодолевать пространство, второе книгопечатание молниеносно перемещаться не только в пространстве, но и во времени. Томик стихов Пушкина или роман Флобера дает возможность войти в мир образов Онегина и Татьяны, Мадам Бавари и через величие этих образов, получивших бессмертие благодаря писательскому гению, понять давно минувшее время и живших в нем людей. Книги связывают нас с будущим. В произведениях Жюля Верна и Герберта Уэлса Рея Брэдбери и Станислава Лема, Ивана Ефремова и Кира Булучева раздаются голоса героев далекого будущего. Что же это за чудо, имя которому книга? Стопка бумаги, испещренной шрифтами? Продукт редактуры, корректуры, переплетного дела и полиграфического процесса? Да, именно так, если иметь в виду технологию. Но чудодейственная сила книги не во внешней привлекательности, не в том великолепном искусстве книгопечатания, которое за 500 лет достигло блестящих результатов. Книга – частица чьей-то необыкновенной судьбы, сохранившейся для нас след незаурядного человека. Под переплетом сконцентрирован опыт чужой жизни, чужих мыслей, поведения, заставляющий нас задуматься или доставляющий нам эстетическое наслаждение. Вот почему, соприкасаясь с книгой, читатель часто забывает, что это всего лишь бумага под переплетом. У Давида Кугультинова есть стихотворение, которое пленяет своей метафорой. В глазах поэта книжный шкаф — это книгоград, каждый том на полке, словно дом, Обложку двери откроешь, и ты в гостях. Книжный ряд, как переулок, обладающая магическим свойством книга, откроет, по словам поэта, много тайн читателю. Когда ты будешь в этот город вхож, из прошлого в будущее пройдешь, заглянешь в страны и во времена. Любая книга — время и страна. Здесь, в комнате моей, из года в год, все человечество в ладу живет. В печатном слове таятся неисчерпаемые запасы энергии. Но какой заряд получит читатель, зависит от него самого. В зависимости от восприимчивости, образованности, ума, читатель берет из книги то, что его захватывает. Эта доля может быть и очень мала, и фантастически велика. сегодня человек практически каждый день общается с книгой. По учебникам учится, по специальным книгам повышает квалификацию, свое профессиональное мастерство. Художественные книги, как добрые наставники, помогают зорче видеть мир, глубже чувствовать, лучше понимать окружающих людей. Книги оттачивают характер, воспитывают чувства, учат великому искусству быть человеком.